сон. Небо над полем было затянуто облаками, свежий ветерок волнами колебал высокую траву. Она шуршала, вроде бы и тихо, но заполняя этим тихим шорохом весь мир. Было прохладно, даже зябко. Дети, все трое, сидели на песчаном языке пляжа, вдававшегося в излучину реки, задумчивая, потянув колени груди и положив подбородки на руки. Они смотрели на воду, на сухие листья, сорванные ветром и упавшие в реку, которые теперь, словно крошечные челны, несло течением. Дим держал на руках кота, прижимая его к себе, и кот заметно беспокоился. Жена стояла на пригорке и смотрела, придерживая волосы рукой, куда-то в сторону темнеющего горизонта, словно ожидая кого-то с той стороны, и беспокоясь, сумеет ли тот уйти от приближающейся непогоды. Ветер развивал подол ее простого полотняного платья, время от времени задирая его до середины бедра и открывая сильные загорелые ноги. Меня там не было. Я лишь мог видеть, но не мог присутствовать. Я не мог заговорить, не мог обнять, не мог даже посмотреть с другой стороны, лишь вот так, словно подвижную картину разглядывать. Какую-то тревогу нагоняло это все, словно что-то нехорошее должно было прийти. Но не к ним, я этого не чувствовал. Они были в полной безопасности у этой степной реки. Беда должна была прийти, куда то еще? Большая беда.